Глава четвёртая. «Надо делать то, что требуешь от студентов». Варвара считала это правильным. Статья про театр русского спиритизма была написана шесть месяцев назад. Материал не забылся. Тем не менее, она честно залезла в записи, выписки и сканы старинных книг, чтобы освежить память. Люди, которые платят за бесполезные знания, ждут развлечения. Не следует мучить их научными фактами. Лекция должна быть легкой, как дыхание призрака. Варвара уже знала, на чем сделает акцент. Судя по комментариям в интернете к ее статье, публику особенно взволновала тема девственниц на сеансе. Источники утверждали, что спиритические явления лучше удаются, когда за столом находится девушка, томимая неудовлетворенными желаниями. а также девственница, склонная впадать в истерику. Почему спиритические силы так падки на страдающих девиц, науке неизвестно. Рассказ об этом наверняка вызовет радостное возбуждение слушателей. Пришло сообщение. За Варварой прислали машину. Остатки макияжа и укладки еще годились для выхода. Строгий пиджак и брюки подчеркивали серьезность ученой барышни, которая будет читать лекцию на дурацкую тему. Варвара оглядела себя в зеркало и поняла, что нервничает. Забытое чувство. Она давно не волновалась перед лекциями. С чего вдруг? Надо принять срочные меры. Она пошла на кухню и вынула из холодильника подчатую бутылку коньяка, которую начала с подругой Ингрид, но так и не закончила. В торопях Варвара не стала возиться с бокалом, а плеснула в чашку. Холодный коньяк проскочил ласточкой. порция оказалась маловата. Она повторила. «Опять не проняла». Напоследок Варвара не пожалела коньяка и ощутила нужный эффект. После такой порции другая девушка осталась бы дома. Но ванзаровская порода обладала прочностью. Варвара всего лишь привела нервы в порядок. Она готова. Внизу ждала слишком большая черная машина. Что неудивительно, когда платят такой гонорар. Варвара забралась на заднее сиденье и поздоровалась с водителем одетым в строгий черный костюм, как из похоронного бюро. В зеркальце заднего вида на нее глянули раскосые восточные глаза над черной маской. Не обернувшись, водитель сунул через плечо черную тряпочку в прозрачной упаковке. Спасибо, у меня есть маска, сказала Варвара. Эти наглые здеть. Ответил он с сильным акцентом. Варвара знала, что у богатых свои причуды. Зачем завязывать глаза, когда в сумочке смартфон, который покажет, куда приехали? Меня не предупреждали об этом. Я бы не хотела ехать с завязанными глазами. А меня пилевать. Варвара не нашлась, что ответить. Скрыла упаковку. Материя оказалась толстой резинкой, какой затягивают густой хвост. Растянув черную полосу, Варвара нацепила ее на глаза, оставив щелочку, чтобы все-таки следить. На всякий случай. Так достаточно, как хотите. Машина мягко тронулась. Сначала Варвара следила за направлением, представляя улицы. На очередном повороте путеводная ниточка выскользнула. Она перестала понимать, где находится. Черная машина поворачивала так часто. будто нарочно, пока не остановилась. «Приехаль, взялись-то, сообщил водитель. Варвара стянула повязку и оставила ее на сиденье. Поездка была долгой, но близкой. От дома Варвары до отеля у Какушкина моста было три минуты ленивым шагом. Понты заказчика не могли позволить, чтобы дорого купленный лектор прошла два квартала пешком. Какой же она будет элитной, если не прибудет на черном лимузине? Совсем не то удовольствие от лекции. Варварин язык требовал спросить, кто нанял водителя, но она лишь пожелала ему хорошего вечера. Девушка на ресепшн как будто ждала гостью. Улыбалась искренне, как портье гостю, прибывшему на лимузине. Чем могу вам помочь?» «Как мне пройти в номер 305?» спросила Варвара, повторяя инструкцию и сообщение. Меня там ожидают. Партия оглянулась на старомодное хранилище ключей, где в ячейках теперь лежали карточки. Простите, в 305 пятом люксе никого нет. Удивиться Варвара не успела. Звякнуло сообщение от заказчика. Ждем вас наверху. Поднимайтесь. Позвольте, я все-таки проверю. Ей ответили улыбкой отличного сервиса. который прощает любые причуды гостей. Конечно, лифт в конце холла. Варвара прошла мимо кабины и поднялась по лестнице, устланной пушистым ковром, в котором утопали туфли. Отель был переделан из расселенного дома. Жильцам сделали предложения, от которых они не смогли отказаться. И бывшие квартиры стали номерами. До того, как ковид выгнал туристов из Петербурга, Около отеля стояла вереница автобусов, мешая машинам и пешеходам. В нынешний май заведение выживало тем, что сдавало люксы под лекции. Перед номером Варвара поправила прическу и одернула пиджак. Нет, она все таки волнуется. Три коньяка не валерьянка. Надо было четыре. Варвара вежливо постучала. «Ходите открыто», — послышался приглушенный голос. Дверь была закрыта неплотно. Виднелась щелочка. Кажется, заказчики развлекались от души, чтобы смутить лектора. Или создать обстановку на манер спиритизма. Тайны и загадки. Ну, пусть резвятся. Шутки — дело не помеха, как говорит дед. Варвара решительно вошла и оказалась в темноте. На улице ясный вечер белой ночи, а тут мрак. В сердце тьмы горел огонек свечи. В отблесках виднелся круглый стол. За ним еле угадывались две фигуры. Под черной свечкой лежал белый круг. Рады вам? Перед ней стояла женщина в глухом черном платье старинного покроя со воротничком и капюшоном, укрывавшим голову. Половину лица прятала черная маска, какую теперь приходилось носить. Глаза, Солнечные очки. Руки в одноразовых перчатках в цвет платья. Дама держала поднос с бокалом красного вина. Голос тихий, мягкий и таинственный. Обволакивающий. «Добрый вечер», — ответила Варвара. Заказчик хотел создать атмосферу спиритической тусовки, но перестарался. Окна наглухо закрыты шторами, а во время сеанса должен веять свежий ветерок. И ничего крепче чая употреблять нельзя. А эти слушатели наверняка подкрепились алкоголем. Дилетанты, что поделать? Ничего, лекция откроет им глаза. Варваре протянули поднос с бокалом. Отказаться от предложения было невежливо. Варвара пригубила. Напиток был терпким, с горьковатым привкусом. Вино она не любила, а это было откровенно невкусным. Наверняка элитное. «Мы пьем до дна», — сказал вкрадчивый женский голос, чуть громче шепота. Легенда, как актерский курс напоил педагога перед лекцией, бродила по театральному институту. Варвара ее знала. «Тут вроде серьезные люди, а обычаи студенческие». Чтобы не обижать тех, кто платит, она выпила мерзкую горечь. Женщина в черном поклонилась. Прошу в наш круг, подойдя, Варвара села на свободный стул. Не вставая, ей молча поклонились две мужские фигуры. Лица скрывали черные маски и шапочки, натянутые до темных очков. На руках черные перчатки, которые так любят повара. С костюмами дилетанты явно перестарались. Не лень слушать лекцию в замотанном виде. Или соблюдают правила санитарной безопасности. Варвара вспомнила, что у нее нет ни маски, ни перчаток. Подумала и забыла. Успокоилась совсем и даже слишком. Ей стало безразлично. Хотят взрослые люди поиграть в спиритизм, их дело. Она прочтет лекцию, честно отработает гонорар, Остальное ее не касается. Варвара зевнула. Гадостное вино что ли подействовало. Бумажный круг, который издалека казался белым, оказался расчерчен на сектора, каждый из которых была вписана буква алфавита Почти по правилам спиритического сеанса. Черная свеча держалась на медном подсвечнике. Присела женщина. Опять ошибка. За столом четверо. Между мужчинами должны сидеть дамы в разбивку. В рассадке по парам спиритический сеанс проводить нельзя. Варвара опомнилась. Какой сеанс? Причем тут он? Лекцию пора читать. Я могу начинать, шепотом спросила она. Женщина приложила палец к черной повязке, там, где прятались губы. Вы медиум, вам решать. «Кто медиум? Я?» — спросила Варвара, путаясь в мыслях. «На вас указали». «Да какая разница, лекция или сеанс?» «Надо же самой попробовать. Вдруг получится». На краткий миг к ней вернулось здравое сознание. Варвара изумилась возникшему желанию. «Изучить спиритизм одно — ассовать голову в неизвестное опасное развлечение? С чего вдруг?» Трюк исполняют профессионалы, не повторять. Она лекцию читать должна. Мысли путались клубком. Варваре стало безразлично. Она откинулась на спинку стула. Хорошо, я попробую. Благодарим. Белый или темный сеанс? У нас все готово. Женщина повела рукой в перчатке. Варвара проследила за ее движением. В стороне от стола находилась черная штора. В полумраке было видно, что она скрывает небольшое пространство. Необходимость для темного сеанса. Это когда медиум не сидит за столом вместе с другими, а скрывается за ширмой, чтобы легче войти в транс и общение со спиритическими силами. Варвара рассказала себе то, что и так знала, раз ее лекцию не хотят слушать. «Пойти, что ли, за ширму?» изобразить, что вызывает силы? То есть вздыхать и пыжиться. Все равно ничего не выйдет. Какой на медиум? Варвара ощутила усталость, которая отняла силы. Не хотелось даже шевельнуться. Не пойдет за ширму. Какая разница, где обманывать? Пусть играют во что угодно. Обычный сеанс. Кое-как выдавила она. Спасибо. Тогда начинайте. «Да, пожалуйста, как изволите». Варвара пристроила шею на спинке стула и закрыла глаза. Она растворялась во тьме, будто ее тело стало жидким, как сметана. Мысли разбежались окончательно. Она не могла уяснить, уже спит или ей только кажется. Варвара глубоко и протяжно вздохнула. «Медиум в трансе», — услышала она шепот. Уже в трансе? Очень хорошо. Сейчас обман раскроется. Гонорара не вернет. Она честно прилетела прочесть лекцию. Нет, приехала на черной карете. С кучером-крысой. Что за чушь в голову лезет? Спрашивайте. «Конец обману», — подумала Варвара. «Или кто-то в ее теле, где сама пребывает». Она не могла сказать определенно. Зато знала, что будет дальше. Кто-то из участников задаст вопрос. Спиритические силы должны отвечать стуком. Чтобы узнать ответ, надо указывать на буквы. Один стук. Нет. Два. Да. Из правильных букв соберется слово. Вот и все, Очень просто. Только стуков не будет, потому что она не медиум. И не хочет им быть. Не управляет спиритическими силами, которых не существует. Это очевидное и невероятное. Хоть бы уж скорее все закончилось. «Кто нам нужен?» Спросил чей-то голос. Варваре было безразлично. Посидит в тишине, пока не надоест, и пойдет во свояси Как же ей хочется домой. Раздался стук. Резкий и сухой. будто что-то колотило в крышку стола. Потом другой, за которым последовал сдвоенный. Неужели, отвечают? Неужели получилось, и она медиум? Вот так жила и не знала. Ответ — то, что рядом, — проговорил женский голос. Приоткрыв веки, Варвара заметила, что ее соседка водит черным пальцем по алфавитному кругу. Так и должен делать на сеансе магнетизер, ее помощник. Она главная, она медиум. А магнетизер собирает стуки в ответ. Как же интересно. Ну, давайте дальше, если выходит. Что мы получим? Спросил кто-то, до кого Варваре не было дела. Она плыла в приятном безумии. Последовала череда разных стуков. Ответ... «Исполнится желание», — услышала Варвара и порадовалась. «Работает. Даже интереснее лекции. Мы медиумы такие переменчивые. Что надо сделать? Сейчас узнаем», — подумала Варвара с приятной гордостью. «Тут все от меня зависит». И правда, неведомые силы отстучали ответ, который женщина собрала при помощи букв. «Идти до конца». — сказала она. «Хороший совет», — подумала Варвара, «хотя довольно расплывчатый. Вообще эти ответы слишком неясные и двусмысленные, как всегда на спиритическом сеансе. Но какая она молодец! Заставила кого-то отвечать». «Кого?» Кольнула иголка. «Что она делает? В чем участвует? Она же не медиум, обманывает людей за их деньги». Надо найти силы и закончить эту комедию. Муть, обвивавшая голову, уносилась туманом. Варвара приходила в себя. Она поняла, в какую глупейшую ситуацию попала. Не хватило сил сказать правду. Пусть бы пропал гонорар. Но ничего, сейчас только глаза откроет. Что делать сейчас? Неужели опять застучит? Ведь она точно ни с какими силами не общается. Варвара ждала, что будет. Стуки последовали. Довольно много и беспорядочно. Она не могла понять, что в ответе. Они хотят, чтобы медиум зашла за занавес. Последовала тишина. Варвара посчитала, что имеет полное право открыть глаза. «Что случилось?» — спросила она, будто проснувшись. «Вы были в трансе». «Вам надо зайти за занавес». Женщина в черном подхватила Варвару под локоть и помогла подняться. «Идите туда». Чтобы встать, Варваре потребовались усилия. Ноги не слушались. Они были из ваты. С ней творилось что-то неправильное. Не может вино так ударить по голове, не говоря уже о коньяке. Балансируя, как во сне, она добралась до занавеса, отдернула его... и закрыла за собой. Там стоял одинокий стул, на котором что-то белело. Варвара протянула руку и взяла небольшую доску, на которой пишут маркером меню в дешевых кафе или записки для членов семьи. Черными печатными буквами на белом пластике было выведено «Спасайся». Если так, нельзя прятаться за занавеской. А куда спасаться? Варвара увидела то, что было большим, а потому незаметным — дверь. Она нажала на ручку. Дверь поддалась без скрипа. Варвара вышла и оказалась на черной лестнице. Дом был старинный. Таких в Петербурге есть черная лестница. Раньше ею пользовалась прислуга, чтобы не портить парадную грязными ботинками и не смущать чистых господ. Это при проклятом царизме. В новом демократическом мире черная лестница стала запасным пожарным выходом. Варвара тихонько затворила дверь и пошла вниз. Лестницу покачивала, приходилось держаться за перила. Внизу оказалась металлическая дверь с кнопкой выхода. Варвара нажала и оказалась во внутреннем дворе. Дверь плавно закрылась навсегда. она стояла под навесом. С серых высот падал ливень, будто небеса разверзлись. Стена воды грохотала и свистела. Варвара окончательно поняла, что с ней творится неладное. Надо было приходить в себя. Она высунула голову под дождь. На затылок хлынул поток, стекая за шиворот и брызгая на лицо. Стало холодно. Сонливость отступала. Варвара глубоко вздохнула, возвращаясь в себя. До дома можно пройти, промокнув до нитки. Варвара думала, что с ней случилось. Для чего был устроен глупейший спектакль? Что и кому от нее было нужно? Вопросы требовали ответов немедленно. Она знала, у кого их найти. Назад пути не было, дверь открывалась таблеткой. Зато в конце двора виднелась арка, выходящая на соседнюю улицу. Варвара нырнула в дождь.